с которой, собственно говоря, все и начинается. Бывший астронавт пересек двор, залитый асфальтом, обогнул гараж и очутился на задворках автобазы. Здесь, посреди автомобильного хлама, на поваленном телеграфном столбе, сидел старый робот и грел на солнышке свои металлические суставы. Увидев Оскольда Витальевича, робот начал подниматься медленно, жалобным скрежетом. "Сиди, сиди, Кузьма", сказала Странафт, опускаясь рядышком. "Значит, скрипишь, старина?" "Скреплю", вздохнул Кузьма, устраиваясь поудобнее. "Да", произнёс Оскольд Витальевич со вздохом. а ведь бывало-то вот к примеру на Венере забыл не бось не скажи ты тамош не мльвам будь-то бы я тоже робот съели бы черти в два счёта и грустное лицо бывшего астронавта засветилось как же как же помню виталий ты был тогда совсем молоденьким такой лесно рождён сам Задушевно сказал Кузьма, и сквозь ржавчину на его металлической физиономии тоже пробился свет приятных воспоминаний. Зелёный был ещё. Боялся, что так и не дождусь первого приключения. Пришлось тебе понянчиться со мной. А теперь живишь поди без дела. Ржавею, Витальевич, ржавею, сокрушённо признался Кузьма. ты потеряешь, кто капнет маслишко машинного, кто болтик даст, кто гаечку, кем вот и существуй, даже стыдно перед людьми. Аж хоть бы расплавился где на белом карлике или аннигилировал, скажем, и то какой-то почёт. Теперь же пропадаешь без эксплуатации. Пока не сволакут в утиль те же пионеры вместе со старыми вёдрами Потерпий, Кузьма. Нас ещё рано в утиль. Мы ещё полетаем, сказала Странафт, хотя и сам не верил себе. Ему хотелось подбодрить старого соратника. Он похлопал его по спине, и полое нутро Кузьмы ответило ровным гулом. "Это правда, командир?" Мы в самом деле ещё полетаем, наивно спросил Кузьма. Разумеется. Есть у меня на примете одно интересненькое приключение, сказала Странаф, сгорая от стыда от того, что приходилось лгать, хотя и в добрых целях. А ты меня возьмёшь, командир? спросил Кузьма совсем по-детски. Куда же я без тебя? ответила странафт, неумело приоткрыв глаза. У него не хватало силы дальше обманывать доверчивого Кузьму. Он попрощался и пошагал домой. Кузьма пошёл бы его провожать до угла, на греху у него заел шарнир в правом колене, и робот повернул назад на автобазу за маслом. Саню Астронавт заметил еще издали. Тот стоял у подъезда, загородив могучим телом дорогу и радостно щурился на солнце. «Товарищ командир, разрешите доложить!» крикнул Саня на расстоянии. «Космический корабль к полету готов!» «Ох уж эти мне шутники!» подумал астронавт и погрозил Сане пальцем. «Честное слово!» сказал Саня. «Сейчас увидите сами!» Прошу вас. Он распахнул дверцы такси.